Старик Лось Булан Старший понял, что большая юрта Великого Дагуна Баяна должна быть где-то здесь. Он нашел ее удивительно легко, словно помогло само провидение. Она стояла одиноко на краю соснового бора. Лось Булан Старший подошел к юрте и опустился на колени. Собак возле юрты не было. Они днем охотились за полевыми мышами. Булан-старший довольно долго стоял так на коленях, пока домочадцы Дабуна-Баяна наконец не заметили его и не вызвали хозяина. Не поднимаясь с колен, Булан-старший, удостоверившись, кто перед ним, ревниво пересчитал, сколько клоков бороды тот носит. Насчитав девять, поварился Дабуну-Баяну в ноги, и девять раз поцеловал праху его ног. Затем, дождавшись, когда Дабун-Баян самолично поднимет его, вынул из синей посольской котомки, ее, конечно, заметил Дабун, свернутую в свиток посольскую запись, скрепленную золотой печатью у два солида и железным амулетом, изображающим волчицу между двух сопок. Увидев железный амулет, Дабун-Баян вздрогнул. Горькая усмешка искривила его лицо. «Ты опоздал, посол», — сказал со вздохом Дабун Баян. «Пославший тебя почтенный дом, видно, живет старыми вестями. Что же ты не обратил внимания на то, что моя большая юрта раскинута одиноко на краю соснового бора?» Сказав так, Дабун сам поклонился в пояс пришедшему к нему послу, и ушел еще раз, вздохнув назад в юрту. А старик Булан, старший, заплакал. Еще в дороге следующие люди объяснили ему, что у великого Дабуна Баяна неприятности. Как всякий достойный муж, думающий о вечности своего Эля, Дабун Баян, отходя от войны на покой, Захотел исполнить свои мужские обязанности и продолжить род. Он взял в жены иноплеменницу, необычную своей красотой, золотоволосую. Еще со времен прародительницы Ашины-волчицы все колена дома Ашины впитали вместе с молоком матерей страсть к золотоволосым женщинам. Иначе как бы рождались в доме Ашины подобное солнечному свету Каганы для всей великой степи. Вот и Дабун-Баян выбрал себе в жены дочь непустого рода, чуть ли не самих русов. Однако вот с Дабуном-Баяном случилось, что племя не одобрило его выбора. Не желая бросить жену с детьми, Дабун-Баян поставил свою юрту Одиноко на краю соснового бора. Все же посол Булан-старший-то надеялся, что обида великого Дабуна-баяна не простерлась настолько далеко, чтобы совсем отойти от забот о народах великой степи. Теперь же, после того, как Дабун-баян не принял Посольского свитка, отчаявшемуся послу, всей массы народа хазар, осталось только плакать. И старец лег в пыль перед большой юртой и лежал так несколько дней, отказываясь принимать пищу и расцарапав кровь себе ногтями лицо. Его кусали собаки, пинали ногами слуги, мочил дождь и бил ветер. На старцу... Неожиданно помог народ. Народ возроптал на черствость своего повелителя, и Дабуну Баяну не осталось ничего другого, как пригласить старца с почестями в большую юрту и принять от него посольскую запись. Прочитав письмо, Дабун Баян нахмурился. — Потерять древние табатаи? Гробы предков? да что? Тоже у вас там в вашем Эли творится?» «Как возможно такое кощунство и небрежение?» «Тут также утверждается, что ваш Каган давно потерял свою божественную силу Яда Медикун, способность вызывать дождь, и в стране вашей участились засухи, падеж скота и голод. Почему же тогда до сих пор не отправили своего Кагана на небо?» Как повелевают в случаях ослабления силы Хагана наш тере обычай. Старец вздохнул и потупил глаза. Великий Дабун Баян, мы, Хазары, помним Тере и свято его почитаем. В случае ослабления божественной силы Хагана народу надлежит без промедления, дабы не передавать всему Элю, народу-государству, слабость правителя, наложить Кагану на шею шелковый шнур и удавив, отправить с надлежащими почестями в оно и мир. Однако вот беда, из-за которой вся масса народа Хазар, выразив свою волю на собрании сильных, решила обратиться к тебе. У нас оказалось, что на стол Каганна... Нет достойного приемника. А тигины? Неужели ваш нынешний Каган настолько бесплоден, что многочисленные его жены не родили Элю ни одного наследника? Похоже, ваш народ не собрал своему правителю достойного гарема. Говори правду. Или вы там, на западном краю нашей великой степи, совсем захудали? Старец обиделся поднял гордо голову. «Почтенный Дабун-Баян, мы в несчастье, но мы не какой-нибудь пустой осколок от кочевой орды, дошедшей до Дальнего Западного моря. Когда триста весен тому назад, мы, подняв сияющее медное знамя, пошли отсюда с Алтая вслед закатывавшемуся солнцу, то было нас девять родов». Теперь нашему Кагану положено двадцать пять жен и шестьдесят наложниц по числу больших и малых народов, которые входят в великий хазарский Каганат и поставляют нашему Кагану воинов. А что до тягинов-принцев, то до последнего времени у нас их было два, и росли они достойными наследниками. Старший алп Тыгин. Храбрый воин скачет на белом коне, потому что не боится показывать врагам пролитую кровь. Младший Тонг Тигин, ученый мудр, а воинские доблести его таковы, что сам халиф нанимал его главнокомандующим своих войск на Кавказе, полагая, что его слова полководца Ал-Хазари докатились и до ваших мест великий дабун. «Да Бунбаян развел руками. Ничего не понимаю. В таком случае, чего же ваш народ прислал ко мне тебя, своего слезливого гонца?»